Портал «Фантаскоп» представляет статью «Звезда или глаз Гаргоны». Автор Андрей Рибаконь. Читает Олег Шубин. Если вы найдете старинную звездную карту, где словно проиллюстрирована вся древнегреческая мифология, то увидите, что Персей изображен в очень даже воинственной позе. Герой удерживает в левой руке жуткую голову медузы Гаргоны которая, к сожалению, понятия не имела о визажистах и салонах красоты. А в правой высоко заносит острый меч, успешно отделивший от бренного туловища эту самую голову и причёсанную, искривившуюся. Наблюдая звёздное небо в ясную ночь, вы увидите, что в то время как один глаз медузы неподвижен, второе око постоянно подмигивает. Прямо триллер какой-то, голова профессора Доуэля. Где-то Персей, похоже, не доработал с горгоной. А если серьезно, то шаловливые подмигивания медузы арабы заметили еще в средние века. Удивившись, астрономы назвали подмигивающий глаз «дьяволом», что по-арабски звучит именно так – «алголь». Сейчас эта звезда именуется «бета-созвездие Персея», просто буква греческого алфавита. В Европе на мигание дьявольской звезды обратил внимание Монтанари, знаменитый итальянский астроном. Случилось это немаловажное событие в 1667 году. Но разобраться с закономерностями подмигивания медузы довелось уже другому человеку. Джон Гудрайк почти каждую погожую ночь на протяжении 1782 и 1783 года неусыпно пялился в небо. И не просто пялился, внимательно изучал блеск алголя, мужественно игнорируя зов алкоголя, что в Италии сделать не так-то просто. Определив периодичность подмигиваний, он предположил существование большого тела, вращающегося вокруг алголя. Шли годы, миновало столетие, и вот, наконец, в 1889 году гипотеза Джона Гудрайка получила серьезное подтверждение в спектре дьявольской звезды заметили смещение спектральных линий, причем период смещений в точности соответствовал периоду изменения блеска. Таким образом, оказалось, что Алголь – первая обнаруженная человеком затменно-переменная звезда. Сегодня подобных звезд наоткрывали уже почти полмиллиона. Стоит ли удивляться, что Алголь изучен лучше иных спектральных двойных звезд? Да. Принято считать, что дьявольская звезда двойная. То есть на самом деле это две звезды, которые вращаются в паре, а колебания блеска вызваны периодическим затмением спутника главной звезды. Что представляет собой в этой паре ведущий партнер? Он представляет собой огромный голубовато-белый раскаленный шар в поперечнике, превосходящий наше родное Солнце почти в пять раз, с температурой поверхности около пятнадцати тысяч градусов. Спутник раскаленного гиганта, ведомый в этой паре, куда скромнее размерами, да и прохладнее. Его диаметр всего лишь около 4 миллионов километров. Для сравнения, диаметр нашего Солнца чуть больше миллиона километров, точнее 1 миллион 391 тысяча километров. А температура примерно семь тысяч градусов, что на тысячу градусов теплее поверхности Солнца. Расстояние между центрами холодного и раскаленного звездных партнеров по космическим меркам невелико. Чуть больше 10 миллионов километров. Это примерно в 5 раз ближе, чем находится ближайшая к Солнцу планета нашей системы. Радиус орбиты Меркурия около 58 миллионов километров. Та еще парочка, не правда ли? Но если температура и размеры дьявольской звезды намного превосходят параметры нашего Солнца, то с весом дело обстоит иначе. Холодный спутник весит столько же, сколько наше Солнце, а горячий не в десятки, как можно было бы ожидать, а всего лишь в четыре с половиной раза, округляем цифры, тяжелее Солнца. Дело в том, что плотность алголя просто мизерна, призрачно по сравнению с нашим родным Солнцем. Недавно было установлено, что двойной алголь правильнее именовать тройным. Да-да. Оказывается, в этой компании числится тот самый третий лишний. Но поскольку третий спутник совершает полный оборот вокруг сладкой парочки почти за два земных года, затмений не вызывает. Впрочем, здесь имеет значение и плоскость орбиты. На устоявшиеся близкие отношения почти не влияет. Вроде мужа моряка, который вечно в дальнем плавании. Такова она, дьявольская звезда Персея и Медузы. Вы слушали статью Звезда или глаз Горгоны. Автор Андрей Ребаконь. Читал Олег Шубин.